Глава 20. Дженни встретилась с Джеком за ланчем, а потом очнулась здесь. И встречу она помнила, хотя и смутно. Они договорились тогда увидеться в четверг. Дженни была уверена, что четверг уже наступил, а то и вовсе прошёл. Волновался ли о ней Джек? Хотела ли она этого? Ведь он действительно мог бросить её здесь. Дженни думала, что знала его достаточно и доверяла ему, но не обманывалась ли она на его счёт. Она слышала сплетни о его бывшей после того, как они начали встречаться. Друзья Дженни считали, что он дьявол воплоти, но она этого не замечала. Они говорили, что он обижает женщин, но рядом с ней Джек был ласковым, как котёнок. Впервые за свою жизнь она не поверила друзьям. Даже Бет предупреждала её, что у Джека есть какая-то тайна. Обычно этого хватало, чтобы уйти без объяснений, но не в этом случае. Бет не сдавалась, напоминая об этом в каждом разговоре, намекала, что Дженни просто хочет забыть Дэна, и вспоминала каждый случай домашнего насилия, освещавшийся в новостях, особенно усердствовала, если дело кончалось смертью потерпевшей. К этому она и вела к убийству. Устав слушать сплетни, Дженни наконец спросила самого Джека. Он сказал, что это Эшли оставила его, бросила после одной из вечерних ссор. По слухам, она никуда не ушла, по крайней мере, не дальше клумбы на заднем дворе. Без колебаний злые языки объявили Джеку убийцей, и Бет с ними согласилась. В конце концов, Дженни уступила подруге и решила поговорить с детективом, ведшим то дело. Бет организовала встречу через одного из общих друзей соседа полицейского. Дженни сидела в местной закусочной у Денниса и ждала детектива Джон Стоуна почти час. Она уже попросила у официантки счёт, чтобы расплатиться за кофе, когда он, наконец, показался в дверях. Детектив, извиняясь, улыбнулся. «Миссис Шульц?» Она кивнула, и он забрал счёт из рук девушки с ловкостью фокусника. «Позвольте, дама ещё не закончила». Одарив официантку идеальной улыбкой, он сел напротив Дженни. Не меняясь в лице, чуть раздвинул губы, чтобы выпустить слова наружу, и проговорил «Простите, в кое то веки появилась работа». В кое то веки она опустила стулочку на стул, не сердясь на полицейского за опоздание. Его слова её заинтриговали. «Да», — проговорил он, встретившись взглядом с кем-то у неё за спиной, указал на чашечку кофе и кивнул. «У нас здесь ужасно тихо, мисс Шульц. Не поймите меня неправильно, здорово, что в городе почти нет преступлений. Хорошо для пенсионеров и родителей, но полицейским становится скучно». «Ясно. Так что случилось сегодня?» «Ничего сверхъестественного, если вы хотели это узнать, но я всё равно вынужден был задержаться». Подошла официантка и налила ему кофе. Он кивком поблагодарил её, вытер салфеткой капли, упавшие мимо чашки, и внимательно на неё посмотрел. «А, Дженни поняла намёк, пора переходить к делу. Замечание Джонстоуна было риторическим. Она здесь не для того, чтобы лезть в его жизнь. Скорее уж, она хочет залезть в жизнь своего нового парня. Так что насчёт Джека? Ну, несмотря на сплетни, улик, указывающих на то, что именно мистер Хилл преступник, нет». Он и его невеста поссорились, и она ушла. Он прошёл тест на детекторе лжи, позволил провести дома тщательный обыск. Мы ничего не обнаружили, никаких следов преступления. Он даже отдал нам компьютер на случай, если мисс Касс оставила какие-то намёки о том, куда она ушла. Мы ничего не нашли. Даже после того, как технический отдел поколдовал над ПК и восстановил стёртые данные, ничего. Были, правда, страстные письма от других женщин. Наверное, из-за них они и ссорились. А, Дженни запомнила про письма, но хотела от детектива чёткого ответа. То есть вы не думаете, что Эшли пропала. Она беззвучно постукивала по чашке указательным пальцем. Эта встреча будет короткой. Они вообще могли поговорить по телефону и сэкономить час её времени. Я этого не говорил». Я сказал, что, по-видимому, мистер Хилл не имеет отношения к её исчезновению. Она не вернулась домой, её родители считают, что она пропала, но он не причастен к её исчезновению, насколько мы можем судить». Дженни посмотрела в чашку и снова подняла глаза. На её лице застыло смущение, и детектив смягчился, сделавшись менее официальным. «Иногда люди пропадают, мисс Шульц». Джон Стоун потянулся через стол и накрыл её ладонь своей. Например, та девочка Спенсеров в соседнем городе. Её так и не нашли. Такие случаи — большая редкость в наших краях. Почти всегда исчезновение — это результат ссоры любовников, как и в случае мистера Хилла и мисс Кас. Но это не значит, что мисс Кас не попала в неприятности где-то в другом месте». В Хардинге уже 30 лет никто не пропадал, но в соседних городах такое случалось не раз. «Это жизнь», — прервала его Дженни. Детектив улыбнулся. «Да, у нас, пожалуй, самый тихий городок в округе, но мисс Кас вполне могла уехать и пропасть в соседнем. Или, хотя её семья и отказывается в это верить, просто уехать, не сказав никому ни слова. Что-то в поведении мистера Хилла заставляет вас сомневаться в его невиновности? Нет, он нет». «Ничего подобного». Дженни покачала головой и едва не засмеялась. Но взгляд орехового глаз полицейского стал вдруг цепким, и казалось, что он сейчас буквально видит её насквозь. «Это просто предосторожность. Мои друзья не хотят, чтобы я с ним встречалась». Что ж, люди любят думать о плохом, когда в деле остаются какие-то сомнения. Если посмотреть в прошлое, миссис Шульц, множество людей, признанных невиновными, страдали от подозрений всю жизнь а мистери Хилли будут судачить, пока в городе не случится чего-то похуже. Вы правда так думаете? Верите, что Джек этого не делал? Или вам просто не хватает улик? Что говорит ваше профессиональное чутьё? Её пальцы дрожали у него под рукой, она смотрела полицейскому прямо в глаза. Детектив Джонстоун. Мне с ним ничего не грозит. Я мать-одиночка. Бен, пожалуйста. Он убрал руку и отпил кофе. «Как я уже говорил, для беспокойства причин нет. И да, я не верю, что он преступник». Её плечи и челюсти расслабились. Он подтвердил уже известную ей информацию, ту, о которой говорили друзья. Рассказал, что прекрасные отношения Джека и Эшли стали в какой-то момент портиться, чем были свидетелями их общие друзья». Они начали ссориться, и это заметили соседи. А потом она не пришла на работу, не забрала с собой вещи, не сказала родным, что уезжает. Дело об исчезновении оставалось открытым, но полиция не подозревала Джека. Джон Стоун даже добавил кое-что новое. Эшли звонила им из-за семейной ссоры по соседству. Он спросил Дженни, верит ли она, что эта женщина не обратилась бы в полицию, если бы Джек ей угрожал. Ещё он добавил, что Эшли взрослая и могла уехать, не спрашивая ничьего разрешения. Детектив Джонстоун думал, что Джек невиновен, ведь тот искренне волновался и сотрудничал со следствием. Он объяснил, что обычно преступник колеблется. Например, просят полицейских прийти на следующий день для беседы или обыска. Джек ничего такого не делал. Часто звонил и спрашивал, чем он может помочь. Детектив Джонстоун, Бен о чём он снова и снова напоминал Дженни, хотя сам по-прежнему называл её миссис Шульц, искренне верил, что Джек был невиновен и страдал из-за исчезновения Эшли. Она почувствовала вину за то, что сомневалась в Джеке. После часа уверений Дженни поняла — он невиновен. Она извинилась перед Беном за то, что заняла его время, и помахала официантке, чтобы та принесла счёт. Заплатила за кофе в знак благодарности за терпеливое объяснение. Дженни не могла не заметить, что детектив не раз прикасался к ней во время беседы, дотрагивался до её руки, а ещё до спины, когда она поднялась, чтобы уходить. Она подумала, учили ли в полицейской академии успокаивать людей, например, обращаясь к ним по имени, или он просто флиртовал. Когда Джон Стоун протянул ей визитку и пожелал удачи в отношениях, Тревога ушла. Он улыбнулся и заметил, что, скорее всего, карточка не понадобится. Ей не придётся звонить ему из-за Джека. Даже после долгой беседы и подробных объяснений Дженни, вернувшись домой уже вечером, не могла понять, остались ли у неё сомнения или всё дело в чувстве вины. Она рассказала Джеку о разговоре с полицейским. Он улыбнулся и успокоил её не расстроился и рассказал всё, чтобы унять её тревогу. По словам Джека, они с Эшли ссорились всё лето из-за её нестабильности. Рассказывая об этом, он несколько раз употребил слово «паранойя», но всякий раз отводил взгляд. Он тогда стал чаще зависать в сети, нашёл чат для любителей туризма и рыбалки. Джек зарегистрировался и начал заглядывать на сайт несколько раз в неделю. Эшли жаловалась, что он больше времени проводит онлайн, чем с ней, и не понимала, почему ему интереснее с другими людьми. Эшли и Джек несколько раз ходили летом в походы и рыбачили, когда выпадал свободный уикенд. Они редко приглашали друзей, чаще отправлялись в путешествия вдвоем. Она не понимала, зачем ему разговаривать на эти темы с другими, если она рядом и всегда составит ему компанию. Джек засмеялся, сказал, что она просто ревнует, и продолжил болтать с новыми друзьями. Вначале невинные замечания Эшли постепенно становились все более злыми, просьбы сменились требованиями и руганью, отношения стали трещать по швам. Однажды они поругались из-за одного из его новых онлайн-друзей. Джек сказал, что прекратит с ним общаться, если она действительно этого хочет. Эшли смутилась и заметила, что он не должен этого делать. Она не хотела диктовать ему условия. Тогда он саркастически спросил, чего вообще она от него ждёт, и скандал разгорелся с новой силой. Это походило на американские горки. От гнева она стремительно перескакивала к насмешкам. В такие моменты они пытались показать, будто им плевать, сколько боли они причиняют друг другу хотя на самом деле ужасно страдали. Внезапно Эшли разрыдалась. Джек пообещал, что будет меньше времени проводить в сети. Они отправились спать, думая, что проблема решена. Но Джек признался Дженни, что не бросил тот сайт. Сперва терпел и не появлялся там несколько дней. Но потом что-нибудь случалось, и поскольку дело касалось его друзей, время от времени стал заходить. Эшли называла эти события глупой драмой, Считала, что это всё ерунда. Преуменьшала значение их дружбы, потому что Джек не знал никого из тех людей в реале. Джек решил это исправить. Однажды он встретился с девушкой из форума в местном баре. Она заехала в их городок по дороге к родным и решила, что будет здорово остановиться и выпить с добрым знакомым. Джек согласился, они познакомились и провели приятный вечер за разговорами о других участниках форума, работе, семье, обо всём на свете. Он вернулся и залез в кровать, не потревожив спящую Эшли. И не догадывался, что она уже знала о встрече. Все открылось через несколько месяцев. Разговоры в чатах стали более личными, не только с той девушкой. Вместо того, чтобы участвовать в общей беседе, как обычно, Джек вошел в группу поменьше, только для особых гостей. Все они были его друзьями, ничего больше, убеждал он Эшли. Она не верила. Сказала, что не понимает, почему он общается только с женщинами. Она чувствовала угрозу и не стеснялась об этом говорить так громко и часто, как могла. Джек объяснял, что это просто дружба, что эти женщины не интересовали его вне сообщества. Он ведь не звонил им каждый вечер. Вспомнил несколько её друзей-мужчин. Эшли заявила, что это совсем другое дело, и отказалась слушать его объяснения. Он решил показать ей, как общается в закрытом чате с мужчинами, чтобы убедить, что никогда не думал о флирте. Напряжение между ними тем временем росло. Он всё больше времени проводил в сети и всё меньше с ней. Джек рассказал об этом Дженни с такой печалью в глазах, словно только теперь понимал, что натворил, и горько раскаивался. Он признал, что перестал куда-то выбираться с Эшли так часто, как делал это раньше. Не хотел больше водить её в кино. Она стала очень тихой, а он начал скрытничать, думая, что таким образом сохраняет мир в доме. Джек задергивал шторы, садясь за компьютер, создал новый имейл с неизвестным ей паролем, перестал говорить о друзьях. Прежние беседы обо всём на свете прекратились. Теперь они обменивались несколькими напряжёнными замечаниями о политике и общественной жизни. Ничего личного не обсуждалось. Эшли грустила, но такое положение, похоже, её устраивало. В том июле он вернулся с работы позже, чем обычно. Она стояла в дверях и ждала его. Её веки опухли и покраснели. Она ничего не сказала, когда он прошёл мимо и поставил портфель на пол. Эшли ждала, пока он разуется, примет душ, переоденется и возьмёт пиво из холодильника. Когда он вернулся в гостиную, чтобы расслабиться на диване, она всё ещё стояла у двери. Её лицо превратилось в маску гнева и боли слова были не нужны. Когда Эшли наконец заговорила, ее голос звучал хрипло. Она искала старое письмо матери и случайно наткнулась на имейл одной из его подруг. Послание было двусмысленным, изображения нет. Хотя сосков видно не было, кружевной бюстгальтер открывал ложбинку на груди, открывая взгляду нечто большее, чем было бы прилично. «Подруга», звала Джека в бар на их улице. Прокрутив переписку в голове, он понял, что за письмо нашла Эшли. Не от девушки, с которой они приятно поболтали по пути домой, а от другой. Он тайком встретился с ней, намереваясь оторваться по полной, но понял, что она не привлекает его настолько, чтобы рисковать отношениями с Эшли. Они немного выпили и расстались. Но он всё равно солгал Эшли. Рассказывая об этом Дженни, Джек признал, что не должен был так поступать, но из-за паранойи Эшли чувствовал себя загнанным в угол и не видел другого выхода. Джек сказал Эшли, что он никогда не встречался с той девушкой. Да, она флиртовала с ним, но он её всякий раз отшивал. Она хотела с ним встретиться, но он знал, что это не понравится Эшли. Эшли ему не поверила. Она впала в ярость. Цитировала отрывки из писем других девушек, называла их по никам, но всегда возвращалась к конфетке «1972». Спрашивала, зачем кому-то посылать столь откровенные фото. Давила на него, а потом поинтересовалась, рассказывал ли он в сети, что у него уже есть подружка, невеста, если на то пошло, ведь они обсуждали свадьбу, пусть и хотели обойтись без церемонии и помолвочных колец. Он притворился, что не понимает, о чём идёт речь, и таким образом зашёл слишком далеко. Эшли сказала, что, погуглив, нашла номер конфетки. Джек замер, не зная, что сказать. Когда она добавила, что подобрала пароль к его новой почте, он признал поражение «Да». Он общался с девушками, возможно, слишком вольно, но только на посторонний взгляд. Он знал их и много шутил, не волнуясь, что они неправильно его поймут или оскорбятся. Интернет двухмерен. Не зная человека, можно ошибиться в его намерениях. Именно это, по его мнению, и делала Эшли. Ближе всего Джек подошел к признанию своей вины, назвав происходящее легким флиртом, потому что обе стороны понимали, эти разговоры ни к чему не вели. Он продолжал утверждать, что не встречался ни с одной из девушек, а просто болтал. Даже когда Эшли цитировала его письма и стала звонить конфетке 1972 домой, он пытался убедить ее, что не сделал ничего дурного. Набрав последнюю цифру, она поднесла палец к губам, желая услышать голос соперницы. Но Джек выхватил у неё трубку и бросил на рычаг. В его глазах она прочла правду. «Да, он виделся с конфеткой. Нет, больше ни с кем». Он говорил так, потому что Эшли, похоже, не догадывалась о предыдущей встрече. Сказал, что они просто пропустили по стаканчику в баре, поклялся всем святым, что не спал с ней, просто выпил и всё. Эшли возразила, что если бы он говорил правду, то не скрывал бы ничего с самого начала. Джек ответил, что не стал говорить, потому что знал. Она в любом случае взбесится. Она сказала, что её бесит ложь. Ссора затянулась до утра. Эшли плакала, кричала, унижала его и требовала подробностей. Она грозилась уйти, и он тоже. Оба жестоко терзали друг друга. В сотый раз, заявив, что ничего не было, Джек сбежал. Сказал, что в любом случае ни о чём не жалеет. Эти слова стоили ему ночи в мотеле и недели на диване. Эшли утверждала, что это измена, и неважно, как далеко всё зашло. Кричала, что сама мысль о том, чтобы появиться с другой девушкой в баре — предательство. Спросила, остановится ли он в следующий раз. Конечно, Джек не считал это изменной и заявил, что он, как и все мужчины, постоянно видит на улицах красивых женщин. Но и в этом разница между ним и изменником не идёт на поводу инстинктов. Эшли продолжала кричать, продолжала называть его лжецом и предателем, заставила его ещё раз пережить тот вечер, вспомнить каждое письмо, которое можно было не так понять. Снова и снова спрашивала, какие из этих девушек ему нравились и с кем он ещё не встречался. Признание, что он заинтересовался конфеткой перед встречей, стало началом конца. Их отношения уже не были прежними. Он видел, что Эшли не верит ему. Слышал об этом всякий раз, когда они спорили по мелочам. Она обзывала его последними словами, требовала пройти медицинское обследование и продолжала называть предателем. Эшли следила за тем, как он реагирует на других женщин, и взрывалась, если ей что-то мерещилось. Они постоянно ссорились. Прекратили встречаться с друзьями. Им было так плохо вдвоем, что любой бы это заметил. Перестали ходить на семейные торжества, потому что появляться там поодиночке было невозможно. Поползли слухи. Это только добавило напряженности в их и без того непростые отношения. Они не ругались, только если молчали. В конце концов, разгорелась та же самая ссора, к которой они возвращались несколько месяцев подряд. Но в этот раз Эшли всё надоело, и она ушла, оставила его другим женщинам. Не хотела быть одной из многих. Бросилась снежный шар, который они купили во время отпуска во Флориде, ему в голову, и вылетела за дверь. Больше Эшли ему не звонила, не вернулась даже, чтобы забрать вещи, просто ушла. Её друзья утверждали, что он что-то с ней сделал, но он всё отрицал. Её родные обвиняли его напрямую, но Джек понимал, что они соглашались с друзьями и до сих пор не изменили своего мнения. Полицейские обыскали его дом, допросили его и закрыли дело за недостатком улик к огорчению близких Эшли. Он не мог ничего изменить». Если бы они закрыли дело по другой причине, его бы оставили в покое, но теперь каждый говорил, что ему вздумается, и Джек не мог этому помешать. Он сотрудничал с полицией до конца и знал, что сделал всё возможное, но получил в ответ только ненависть семьи и друзей Эшли. Они встречались достаточно долго, и он рассчитывал на их поддержку, но не получил её. Это его ранило. В итоге он не бросил чат но изменил тональность общения, больше не посылал женщинам игривых сообщений, не получал фривольных картинок и ни с кем не встречался, он знал, что виноват. Каждый крепок задним умом, Джек замолчал и посмотрел на Дженни, ожидая вердикта. Сказал, что у него нет сил на новые ссоры, и если она ему не верит, лучше расстаться сразу. Он не маньяк и не убийца, он не причинил Эшли зла. Потом он уставился в землю и покорно ждал ее решения. Сперва Женя ничего не сказала. Присмотревшись, увидела маленький шрам на лбу, подтверждавший историю со снежным шаром. Заглянула ему в глаза, посмотрела на руки, ища признаки беспокойства или страха, но не увидела ничего. У неё остались вопросы, но она не была уверена, стоило ли их задавать в тот момент. Джек был участником печальной истории. Он погрузился в воспоминания, и даже если врал, она не раскусит его сейчас. Дженни не сказала ничего, просто потянулась через столик для пикника, они сидели у неё на заднем дворе, и похлопала по руке. Уверенность детектива Джонстоуна помогла ей смолчать, но не полностью успокоила в свете того, что рассказал сам Джек. Неделя тянулась медленно, она плыла по течению и ждала возможности расспросить его поподробней. Наконец, настала пятница. Дженни предвкушала совместный вечер, думала, что именно скажет. Набросала список вопросов. Надеялась, что в уютной атмосфере ресторана и её гостиной он сможет расслабиться, и ей удастся узнать об исчезновении Эшли чуть больше. Вместо этого она принялась защищать Эшли и оправдывать Джека. Он застал её врасплох, спросив, считает ли она, что Эшли права, заявляя, что флирт — это тоже измена. — Попробуй обмануть меня так, и услышишь то же самое, — отрезала Дженни. «Правда? А это не слишком?» Он откинулся на спинку дивана и внимательно посмотрел на неё, ожидая ответа. «Не слишком. Мужчины любят прикосновения, это у них в природе. А вот женщины очень эмоциональны». Дженни терпеть не могла это слово, но с ним беседа уходила в нужное ей русло. Женщина может влюбиться, даже не касаясь человека, и чувствовать вину от того, что ей было с ним хорошо, пусть и в мыслях. «Значит, даже не притронувшись к ним, я уже виноват?» «Да». «Хотя мужчины об этом не думают, пока кто-то вроде Эшли не откроет им глаза. И женщины считают именно так. Мы судим о ваших поступках в соответствии со своими представлениями, во всяком случае, о некоторых». В прошлом Дженни уже говорила это своим приятелям, пусть и напрасно, и думала, что Джек тоже её не поймёт. Поразительно, но он, кажется, понял». Если бы Эшли смогла это объяснить, а не хлопнула дверью. От печали, прозвучавшей в его голосе, вопросы, теснившиеся в голове Дженни, рассеялись как дым. Ее больше не интересовало, почему Эшли не вернулась. Не беспокоили пустые сплетни. Дженни решила, что верит Джеку. Эти слова и уверенность детектива подкрепила неподдельная боль в его голосе. Она подумала, не бросит ли ее Джек, если Эшли вернется в город, но больше в нем не сомневалась. До этого момента. Теперь она сомневалась в том своем решении сильнее, чем в любом другом. Мужчина, способный постоянно лгать женщине, на которой собирался жениться о такой мелочи, как болтовня в интернете, мог обмануть и новую девушку. Мог смотреть в глаза полицейскому и выглядеть именно так, как того требовали обстоятельства. Расстроенным, сердитым, стревоженным. Прирождённому лжецу это нетрудно. У Дженни бы ничего не вышло. Она совсем не умела врать и не знала Джека настолько хорошо, чтобы понять, способен ли он на столь страшный обман. Она никогда не ловила его на лжи, так что не могла сравнить его нынешнее поведение с отношением к Эшли. Чем больше Дженни об этом думала, тем яснее понимала, что на самом деле знала о Джеке очень мало. Только имя, имена и дни рождения его близких, должность... Ещё он упоминал давних друзей. В остальном Джек был очень скрытен и, отвечая на вопросы, отделывался несколькими словами. Неужели она настолько ошиблась? Дженни прекратила копать, выдохлась. Разум и тело устали бороться за жизнь. Ей нужно было отдохнуть, не думать ни о чём. «Бет», — прошептала она. Вокруг ручейками струилась земля, наполняя тьму шелестом. Пожалуйста, скажи, что я не ошиблась в Джеке. И помоги, если это не так. Дженни прислонилась головой к стене туннеля и закрыла глаза, очутившись в той же тьме, какая окружала ее в подвале. Картина менялась только тогда, когда ей было больно, и перед глазами плясали белые искры. Или когда она зажмуривалась так, что под веками поднималась оранжево-красная волна, тень, которую нельзя было увидеть прямым взглядом, только периферийным зрением. Дженни мечтала о тусклом свете ночника Аллана, маленьком огоньке в коридоре у ванной, который так её раздражал. Она предпочитала спать в полной темноте, и этот свет сводил её с ума. Теперь ей хотелось вернуть в эту украшенную Элму нелепость высоковольтную лампу, просто ради разнообразия. Элму — игрушечный монстр из детской телевизионной образовательной программы «Улица Сезам». Джек... Вопрос о похитителе сам пришёл в голову, и Дженни поняла, что настало время отдохнуть или она попросту сломается. Всё тело ныло от усталости, болела каждая клеточка. Дженни не собиралась сдаваться, но физически, грязная, истощённая, голодная, покрытая синяками, оказалась не приспособлена к борьбе за жизнь. Она была в смятении, совсем одна, и, что самое главное, в ужасе. Дженни не любила бояться. Мысль о том, что ее собственный парень мог быть маньяком, терзала ее, но она отбросила жалость к себе, решив, что личность похитителя не имеет значения, как и вопросы, почему это произошло или где. Главное, это случилось, и теперь ей необходимо выбраться. Она потеряла счет дням и не знала, как скоро наступит шестой. Не знала, чего ждать, но понимала, что седьмой черты не будет. К несчастью, столь сильный стресс мог запросто убить ее. Нужно было отдохнуть, сфокусироваться на цели, чтобы тело и ум снова начали ей подчиняться. Она не могла думать о чем-то дольше нескольких секунд. Позвала Бет на помощь и тут же забыла о ней. Перебирала знакомых, потому что слишком боялась заглянуть в себя и устала от собственных страхов. Нужно было поспать. Не отключиться, не упасть в обморок, а просто немного подремать и расслабиться. Дженни открыла глаза скорее по привычке. Она была здесь достаточно долго, чтобы понимать, что это бесполезно. Двинулась к началу туннеля, чтобы определить, сколько прокопала. Немного больше собственного роста вглубь и чуть выше поднятой руки в высоту. В бабушкин подвал вели двенадцать ступенек, каждая примерно в фут, примерно 30 сантиметров. Значит, ей осталось прорыть ещё семь футов, два с небольшим метра. А может быть, и меньше. Дженни попыталась прикинуть, сколько времени это займёт, но не смогла. Слишком устала, а копать вверх было тяжелее, чем вглубь. Она вернулась в туннель и прислонилась к стене. Прижала колени к груди и обхватила их руками. Сконцентрировалась на дыхании, стараясь ни о чём не думать — но никак не могла устроиться поудобнее и несколько раз меняла положение тела.